Глава 5. Паразиты. Скрипнула дверь, и на пороге с корзинкой показалась испуганная женщина. Она обвела нас взглядом, увидела сидящего на кровати Андрея и шумно выдохнула. «Это Авдотья Матвеевна, супружница моя», — проговорил больной и искренне улыбнулся. А «Авдотьюшка, ты не переживай, Василий очередных докторов привел». «Здравствуйте», — улыбнулась нам женщина, поставила на пол корзинку с провизией, но потом резко на меня уставилась, от удивление рот приоткрыла, но поспешила его ладошкой прикрыть. — Мы обследовали вашего мужа, голубушка, — сказал профессор и прикусил губу. — Имеем одно подозрение. Увы, все симптомы показывают, что лечение требуется быстро, и, боюсь, без хирургического вмешательства не обойтись. Женщина молча внимала словам портега а у самой на глазах слезы показались. — Не станем скрывать, ситуация серьезная, и мы не можем дать гарантию, что сумеем помочь, — медленно проговорил я. — Операция предстоит сложная. — Иван макарч давайте честно скажем, что шанс мизерный, — перебил меня профессор. «Господа, помогите нам!» — бухнулась на колени женщина. «Все забирайте, только Андрея на ноги поставьте. Ходите меня режьте или на свои опыты пустите». Морщись и пытаюсь не слушать мать Василия. Это уже истерика, и успокоить несчастную не так-то просто. Семен Иванович головой покивал, взял со стола графины понюхал, что в нем налито. Подошел к причитающей воющей женщине и вылил воду ей на голову. «Василий, мать, успокой!» — ткнул портейк пальцем в сторону парня. Какой смысл вдаваться в истерику, если мы помочь пытаемся?» Василий приобнял мать и поднял ее на ноги, после чего вывел из комнаты. «Андрей, тебе необходима операция. Поехали», — резко сказал я. «Используй возможность. Вполне вероятно, что на последнее. Если же нет, то так и скажи. Нечего время терять». Мужик кивнул, встал с кровати и, пошатываясь, отправился на выход. Семен Иванович покачал головой и укоризненно на меня посмотрел. «Не стоило так. Другого не дано, и вам это отлично известно», — пожал я плечами. Поручик оставил во дворе, чтобы тот сообщил родне Андрея Дмитрича, что мы отправились в больницу. Сам не стал к жене и сыну больного идти, и женщина в одной из комнат в истерике рыдает, а Василий ее успокаивать пытается. Да, денек, на который имелись определенные планы, идет совершенно не так, как я его распланировал. Ничего, на пару часов задержался, но сейчас в больницу съедем и вновь за насущные проблемы возьмусь. Производство броневиков необходимо посетить и внести коррективы в процесс сборки. Надеяться на Василия нельзя, а парень еще толком ничего не понимает. Эх, время, где его взять? Когда же без цитноты смогу пожить и выспаться? Про развлечения уже не говорю, даже забыл, когда последний раз с женщиной близко общался. Да, а ведь кое-какие потребности себя проявляют, в особенности по утрам, но стоит погрузиться в работу и все забываю. Вечерами вовсе одно желание спать. От таких мыслей широко зевнул и свернул на улицу к зданию нашей с профессором больницы. Мой деловой партнер рядом сидит и в задумчивости трет стекла пенсне. Не нравится мне хмурый вид Семена Ивановича. — Иван Макарчич, так и планируете оперировать? — спросил меня профессор. — Честно говоря, я не то что не планировал, задерживаться в больнице не хотел. Думал, привезу Портеига и больного, и ручкой им помашу. — Господин Портеиг, вы же знаете, хирург из меня еще тот. Неужели никого не найдется другого? — Спрашиваю, чтобы нашу насторожившуюся больного не нервировать. «Господин Коротков взялся бы», — вздохнув, ответил профессор. «Но он сейчас в столице и к нам не сильно спешит. Все время у него отговорки. А, кстати, недавно убеждал господина Иоффи к нам перебраться. Вроде бы тот уже почти согласился, но просит за Десмонт, чтобы ей изыскали возможность давать представление». «Иван Макарович, дорогой вы мой, помогите». «Попытаюсь», — мгновенно решил я пойти на хитрость. «Она так и продолжает выступать в демократичной одежде?» «Вы хотели сказать без Оны, усмехнулся профессор. Абрам Федорович такому не рад, что сотни людей пожирают взглядами тело его возлюбленной, но и страшно радуются, когда ей кричат бис и цветами осыпают. «Значит так, голые скачет по сцене», — покачал я головой. «Да, не завидую я вашему коллеге. Передавайте, что в Екатеринбурге представление для танцовщицы разрешу. Количество выступлений будет зависеть от того, как ее зрители примут. Но мне потребуется время, сейчас вас провожу и сразу этим вопросом займусь». «Нет уж, ваше высокопревосходительство», — ехидно хмыкнул профессор. Не думайте же вы, что я попадусь на такую уловку? Господи, какой еще прием? Семен Иванович, вы о чем? Сделал я честные глаза. Мне необходимо попасть на одно из своих производств, предстоит переговоры с губернаторами, и все это намечено на сегодня. Никак не могу со скальпелем стоять. А для чего мы Андрея Дмитриевича везем? Он мог бы дом помереть. Иван, все понимаю, но сам уже не оперирую, довериться тут некому. Одни кастолом, и с этим необычным случаем не справятся. Поверьте, это я как профессор профессору говорю. В запале высказался господин Портейк, язык прикусил, резко отвернулся и в окно стал смотреть. Да, насчет моего звания от медицины мы с вами так и не обсудили, каким-то образом такое случилось. Что бы вдруг моя фамилия стала соседствовать с вашей. Да и докладов со статьями не помню, что когда-то писал. Я остановил Мерседес перед входом для персонала больницы. К главному входу не стал подъезжать, чтобы не производить лишний ажиотаж. При моем появлении обычно начинается суета, все думают, что приехал с проверкой, сразу меняется атмосфера. Мы уже давно говорим на одном языке, Иван Макарович, так что звание-то принадлежит вам по праву и не стоит принижать свои достоинства, нравится вам это или нет. Господин офи как и хирург Коротков, нужны нам обоим, так что торговаться не собираюсь. Хотите, езжайте, попытайтесь найти того, кто вместо вас скальпель возьмет, но шансы на благополучный исход придется резко снизить. Не желаете ли прикинуть, каковы будут эти шансы? — раздражённо ответил профессор. Заглушив машину, я в сердцах ударил ладонью по рулю. — Понимаю, что Семён Иванович прав. Да и если взялся за дело, то следует доводить до конца, каким бы оно ни было. — Согласен с вами, Семён Иванович, каюсь. Сейчас дадим персоналу поручение готовить больного к операции, а сами наметим план предстоящей работы, — мрачно ответил я. — Вот и хорошо, — буднично ответил профессор, водрузил пенсное на нос, оглянулся к нашему больному, который, затаив дыхание, следил за развернувшейся полемикой. Андрей Дмитриевич, голубчик, не переживайте, выходите. Ничего страшного с вами не сделают. Сейчас сестричка, а я попрошу, чтобы миловидная и молодая попался. Клизмочку вам поставят, потом в коль тукольчик глядишь и завтра уже о своей болячке забудете. Клизму? Переспросил Андрей, покраснел, попросил. А можно сестру милосердия в годах? Перед молодыми то свой зад, стыдно голять. Можно и старушку отыскать, а можно и медбрата. Двое их у нас работает. Улыбнулся больному Семен Иванович, потом уже серьезно продолжил. Пойдемте, голубчик, время терять нельзя. В больнице профессор оказался в родной стихии. Сразу же выдал распоряжение насчет предстоящей операции, которую назначил через час. За это время больного должны подготовить, как и саму операционную. Меня же господин Партейк припроводил в свой кабинет, сунул пару книг, велел ознакомиться, а сам по делам убежал. Оказывается, больницу он пару дней не посещал, а сейчас решил обход устроить. И это вместо того, чтобы намечать план операции. Нет, понимаю, что сам предложил хирургический путь, другого просто нет, но черт возьми, я же не хирург. Человеческую анатомию благодаря портегу изучил, спасибо ему. Но зарежу же к хренам собачьим больного. Работа с требует филигранной точности, одно неверное движение и... Чёрт, я даже стал нервничать. Книги пролистал, одна из них оказалась очень полезной. Оказывается, операцию на желудке уже выполняли даже писали методы проведения. Ну, уже одно то, что мы не первые, кто берется за подобное, внушает надежду на благоприятный исход. Тем более, что в книге даны подробные описания. Шаг за шагом, правда, без иллюстрации, но представить порядок действий можно. Внимательно изучил особо важное описание. К сожалению, их оказалось не так много, а потом постарался взять себя в руки и приступил к плану операции. На листе бумаги выписал, сверялся с одной из книжек, что потребуется. Перечень вышел не слишком-то и внушительный. Следующим этапом стал рисовать и прикидывать, где и как делать разрезы, в какой последовательности зашивать. Ну нет, смущается. Вспоминаю слова профессора, что паразитов в желудке может и не оказаться. Ну что же потом ты делать, если слова профессора подтвердятся? Зашить больного и отправить в палату умирать? Нет, самого себя я уже изучил, дальше полезу. Главное вовремя остановиться и на столе не зарезать пациента. Дал себе слово, что ни в какие внутренние органы, кроме желудочно-кишечного тракта, не сунусь. Хе, да сам себя подстраховываю отлично понимаю, что Андрей не выдержит, если после желудка я еще и в печени стану копаться. Так, что тут у нас? Поинтересовался Партейк, заглядывая через мое плечо. «Семен Иванович, черт возьми, вы меня едва не испугали. Не услышал, как подкрались». «Это вы увлеклись и в себя погрузились, да еще я тапочки одел вместо ботинок». Отмахнулся тот, внимательно рассматривая рисунок. «Неплохо поработали, Иван Макач. План подробный, но вы позабыли об одной маленькой детали». «Какой же?» – охмурился я. «Стоит ли колоть антибиотики и обезболивающее после того, как завершится операция? Мне думается, что когда пациент в себя придет, то его боль все равно сразу скрутит». «Наркотиками не хотелось бы пользоваться, но если не окажется другого выхода...» «Я не уверен, что получилось вещество, к которому нет привыкания. Сами понимаете, еще не проверял, но обезболивающий препарат синтезировал», — перебил меня профессор. «Испытания проводили?» — уточнил я, хотя, зная своего компаньона, уверен, что тот провел целый ряд экспериментов с животными и побочных эффектов не обнаружил. Иначе не стал бы предлагать. «Да, мыши чувствуют себя превосходно, состав их крови не изменился, если правильно могу его расшифровать». Препарат в любом случае предстоит кому-то из больных принимать, а случай у нас тяжелый. Профессор не закончил фразы, предоставив мне право принимать решение. «Семен Иванович, мы с вами вместе будем совместно работать, правильно?» Задаю вопрос и внимательно смотрю на своего компаньона. «Верно», — склонил голову тот. «Решение принимаем совместно, если один уверен, что так лучше, то об этом не только говорить требуется, но и доказывает свою точку зрения». «Браво, Иван!» Это примерно те слова, которые хотел от тебя услышать. Рад, что ты не обманул моих ожиданий. Полностью с тобой согласен. Итак, после операции мы, кроме обеззараживания раны, делаем укол с антибиотиком, ставим капельницу с питательной системой, а вот если боли окажутся острыми, тогда уже назначу обезболивающий, так? Договорились, кивнул я, мысльно чертыхнувшись на портега, что он меня в очередной раз проверял. Примерно через час не помогли облачиться в хирургический халат, на лицо я нацепил марлевую маску, на голову надел шапочку. А вот руки промыл спиртовым раствором. Увы, тонких резиновых перчатков в это время еще не производят, и, боюсь, они не скоро появятся. Семен Иванович представил мне трех сестер милосердия, которые нам будут помогать. Впрочем, это как-то прошло мимо меня, тут не до имен, да и роли расписаны. Одна сестра следит за состоянием больного, его дыханием и пульсом. Вторая подает требуемые инструменты, третья вовсе на подхвате. «Пошли, и да поможет нам Бог», — сказал профессор. «Да, удачно нам потребуется», – вздохнул я, и мы направились в операционную. Помещение с большими окнами просторно, несколько мощных ламп светит на лежащего пациента, находящегося под воздействием анестезии. Правда, в данном случае считается, что ему просто ввели сонное зелье. Присутствует в палате и запас свечей с керосинными лампами на экстренный случай, если возникнет перебой с электричеством. Да, никаких собственных дизельных генераторов или аккумуляторов у больницы нет. Перебои с электричеством редки, но напряжение часто прыгает, и мощные лампы могут светить даже не в пол накала, и того меньше. «Сестра, обнажите живот пациента», — приказал Семен Иванович. Его приказания исполнили, ну и совсем точно. Простыню сестра милосердия всю сняла и открыл тело мужчины, на котором нет и клочка одежды. «Мы больному что-то в паху собрались ампутировать? Может быть, вы на память себе взять хотели?» Ехидно поинтересовался профессор той, кто простыню стянул с пациента. Голубушка, укройте мужчины на будущее запомните, если проводится операция выше пояса, то не обязательно пациенту лежать обнаженным. С господином Портейгом я не стал спорить, но считаю, что он не совсем прав, наверное. Иван Макарович, чего ждете, больной простыть может, поторопил меня профессор. Хе, насчет простыть я и вовсе не согласен, по спине подтечет в операционной жарко, или это мне так кажется. Черт, да я же нервничаю и сильно волнуюсь. Нет, в таком состоянии нельзя оперировать. «Пару секунд не дайте», — тихо попросил «никому не обращайся» и прикрыл глаза, пытаясь взять себя в руки. Перед глазами замелькали строки из недавно прочитанной книги, всплыли тексты и разговоры, которыми меня подчивали господин Портейк и хирург Коротков. «Оказывается, знаний-то у меня прорва, сам не ожидал. Жаль, практики нет». Неожиданно настал что-то вроде транса, услышал свои же слова. «Сестра? Скальпель?» и Вот же черт, это я попросил хирургический инструмент». Одной частью сознания наблюдаю как бы со стороны, а второй частью уверенно и четко действую. Короткий разрез, рука не дрогнула, тампонами промакивают кровь, я отдаю четкие приказы. Семен Иванович помогает. Пока все идет как задумано, в голове бьется мысль, лишь бы паразит находился именно в том месте, куда нацелен скальпель. Сам удивляюсь своим действием, нахожусь в каком-то ином, отстраненном от самого себя состоянии. Подобное случалось не раз, но оно наступало в критические моменты чаще всего в бою. «Ох!» — воскликнул сестра милосердия и стала оседать в обмороке. Семён Иванович сумел девушку перехватить и не дать ей упасть на операционный стол. «Голубушка, очнитесь!» — грозно сказал профессор, но сестра уже в глубоком обмороке. «Иван, справишься?» — задает он вопрос, но я не отвечаю. Медленно вытягивая червя из тела больного. «Помоги!» — оглянулся Партейк на запасную сестру милосердия, стоящую у двери. Подбежала девушка к операционному столу, взяла под локоть свою напарницу и, так и не пришедшую в сознание, но взгляд на мои руки бросила. Да, лучше бы она этого не делала. Нас спасла медицинская маска на девушке, которую стала рвать. За минуту я лишился ассистента и двух операционных сестер. Зажим и тампон, требуя из головы больного. Слава богу, последняя сестра милосердия оказалась не настолько впечатлительной, подошла и стала мне подавать инструменты. Семён Иванович отволок к стене одной из девушек, вторая сама в туалетную комнату бежала и, судя по звукам, ее продолжает рвать. Черт возьми, я уже вытянул примерно сантиметров 30 червя, а он никак не закончится. Самое опасное — разорвать этого паразита, да еще и непонятно, один в желудке у больного обосновался или там целая колония. Эх, боюсь, если червей несколько, то никак мы Андрея не спасем. Голубушка, следите за сердечным ритмом больного. Вернулся к операционному столу профессор. Иван Макаровичу я сам помогу. Транс заканчивается, но и паразиты я уже почти извлек. Метра полтора, не меньше. Как с подобным можно жить, ума не приложу. Все, вытащил. Иван, пора зашивать, не думаю, что в желудке есть еще паразиты. Этот-то своих сородичей жрал я уверен, почти на сто процентов, посмотрел на меня профессор. Медлю, щипцы занес над разрезом и обдумываю. Очень хочется согласиться с выводами Портейга. Но что если мы сейчас оставим квартиранта в теле больного? Повторную операцию делать? «Если остались небольшого размера паразиты, то мы с ними справимся без хирургического вмешательства», продолжает Семён Иванович, заметив мою нерешительность. «Ты и так сделал сверхвозможного». Молча киваю, но завершить операцию прошу семён Ивановича. Усталость накатила, руки почти не слушаются, мышцы подрагивают, спина вся от пота промокла. Профессор меня сменяет, ему начинает ассистировать вернувшись из туалетной комнаты сестра Милосердия, которая даже халат переодела. Медленно переставляя ноги, иду в туалет и, сорвав марлевую повязку, пихаю голову под струю холодной воды. Необходимо взбодриться и в себя прийти. Халатом вытираю волосы, достаю из кармана портсигары, прямо в туалете закуриваю, предварительно распахнув окно. Желудок ноет и требует пищи, смотрю на часы, и ругательство помимо воли вырывается. Операция заняла намного больше времени, чем планировалось, уже полпятого вечера. А ведь у меня еще встреча с губернаторами, да и вопрос с заводом броневиков не решен. «Мастеровые наверняка ждут указаний и хрена не делают». «Папироской не угостите, коллега», — раздался бодрый голос профессора. «Прошу», — указал на лежащий на подоконнике портсигар. Господин Портейк снял халат, тщательно вымыл руки и подошел ко мне. Закурил, выпустил табачный дым в окно, а потом сказал. «Иван Макарович, ты меня все время удивляешь. Думаю, господин Коротков с такой операцией столь идеально не справился бы». На меня словно транс нашел, Руки сами работу делали, и мозг со стороны наблюдал. Пояснил я, надеюсь, что Семён Иванович поможет мне разобраться в посетившем меня состоянии во время операции. «Случается», — покивал профессор. «Доводилось слышать, что не мы могли спеть оперу, а потом продолжали молчать. Возможно, вашей рукой кто-то свыше водил. Правда, объяснение такому феномену давно дано». «Это какой же?» — заинтересовался я. «Подсознание!» — коснулся пальцем своего лба профессор. Спорное утверждение, наступать в полемику я не стал. Да и бездоказательно это все. Ваш прогноз по поводу больного. Задаю вопрос Семену Ивановичу, наблюдая за подъехавшим к крыльцу больницы и автомобилем, из которого вышел анзор. Пару дней следует посмотреть. Если раны заживут, желудок начнет работать, то, считаю, все сложится благоприятно. Паразит мог после себя оставить яйца, из которых появятся другие черви. Это необходимо предусмотреть. Вы «Вытравим», — отмахнулся Партейк. Как себя придет, так и начнем. Кстати, насчет послеоперационного периода. Иван, какие указания дашь? Семен Иванович, у покачал я головой. В этом вы лучше разбираетесь. Да и не мне будет проверять больного. Предвижу, что анзор сейчас ныть начнет из-за того, что столько времени меня никто не мог найти. И прорыва вопросов, не стоящие моего внимания, никак не решится без личного моего участия. Питательный раствор для поддержания организма в течение недели. «Три дня антибиотики, медленное приучение желудка к пище», задумчиво произнес профессор, внимательно следя за моей реакцией. Ответь я не успел». В туалетную комнату вашу Ланзору, коризненно сказал. ваш высокопревосходительство, нельзя же так. Вас по всему городу ищут, а вы ножичком работаете». «Ну не вилкой же», усмехнулся я, обмениваясь рукопожатием с другом. А Семён Иванович сказал. «Профессор, вы более моего знаете и умеете. Не советчик я, как с больными обращаться после хирургического вмешательства». В крайнем случае позвоните Коротко, расскажите про операцию, вдруг он заинтересуется и захочет лично посмотреть на результат. Все надеюсь, Николай Сергеевич переманить, хмыкнул Анзор, вряд ли он поддастся». Отличная идея, Иван, горячо поддержал меня профессор. Я же могу в деталях нашему хирургу рассказать о том, как развивалась операция. Намекну, что кое-какие зарисовки сделал, не усидит он в столице, примчится, а сообща мы многих на ноги поставим. Я был бы рад, устало провел я полбу рукой. Пойду-ка я, с вашего позволения, пока в памяти детали не стерлись, и впрямь запишу все этапы операции, — позабоченно сказал профессор и направился к двери, у которой остановился, оглянувшись, добавил. Иван Макарович, мы теперь и в самом деле справимся. Спасибо. Договорились. Устало улыбнулся я. Тогда, с вашего позволения, откланяюсь. Обменялись мы любезностями, после чего каждый направился по своим делам. Предполагаю, что Семен Иванович попытается короткого заинтересовать. Хороший хирург нам бы не помешал. Уверен, если возьмусь подобную операцию повторить, то 10 из 10 окажутся неудачными. С Анзором мы ничего в больнице обсуждать не стали, я сам его об этом попросил, заявив. Без чашки кофе и пары булочек из меня собеседника не получится. Желудок возмущается, голова отказывается соображать. А еще хочется залезть под душ, а потом завалиться на перину десятых часиков поспать. Боюсь, только первое твое желание осуществимо, рассмеялся мой советник. В небольшом трактире я с удовольствием перекусил, выпил две чашки кофе и немного в себя пришел. Анзор начал доклад с незначительных деталей, а потом плавно перешел к насущным проблемам. Господа промышленники, кто-то близкий к канцлеру Германии, прибудут послезавтра. Часть войск преданных императрицы готовы перейти под наши знамена, но с условием, что Ольге Николаевне не будет учинен вред. Это как-то озадачился я. Какие еще войска? В Сибири сейчас выявилась довольно обширная территория, власти и жители которой готовы подчиниться указам наместника Урала. Так вот, часть городов и даже губерний готовы объявить, что переходят из своего округа в наш. Анзор, это же еще больше усугубит ситуацию поставит нас на грань войны внутри империи. Нельзя этого допускать. К тому же не забывая, что даже губернаторы Сибири и те себе на уме. Как там вчера все прошло и что удалось узнать, перепрыгнул я на одну из главных тем. В ресторане губернатора кутили, потом играть изволили, но в финале веселье, ты и сам догадаешься, отвел взгляд мой советник. Подробнее, не то попросил, не то потребовал я. Анзор потер переносицу и, тяжело вздохнув, принялся рассказывать. В ресторан я попал, когда гости уже отдали должное первым блюдом, но еще почти ничего не пили. Решил действовать нагло, да и не имело смысла скрываться, господин Болтов меня знает. Заказал оркестру пару песен и сразу к столику с важными господами подошел. Губернаторы не собирались, как ты иногда говоришь, отрываться по полной, пришлось их к этому подтолкнуть. Десяток тостов, зажигательной мелодии, и... Мой советник мечтательно улыбнулся. Отправились мы перекинуться в покерок. «Да ладно, неужели с тобой играть сели?» Не поверил я. «Эх, Иван макарч ты, как обычно, прав», — рассмеялся Анзор. «Господа губернаторы доверили мне карты сдавать, но в игру не взяли». «И кому то решил помочь?» «Не поверишь, первый раз в жизни не передергивал и не мухлевал». Правда, знаю зная уже результат расклада. Но господа играли по маленькой для удовольствия, и на кон ставили мелочь. Даже когда изрядно повеселели стали отпускать шутки на грани допустимого в отношении девиц, снующих рядом. «Понял», — усмехнулся я. Проделок можешь пропустить, догадываясь, что бедолаг нагло соблазнили. Каков итог этого развлечения?» «Если Сима узнает, убьет», — пожарился мне советник. «Это ваши дела, я влезать в них не стану, поэтому не прошу все в деталях рассказывать», — выставил я вперед ладонь. Кстати, на воротнике твоей рубашки есть пара пятен, явно от губной помады. Черт! дёрнул шею Анзор. Ты чертеев, суе не упоминай, про чертовку подумай, что следы на твоем воротничке оставила. Подожди-ка, присмотрелся я к отмеченным на одежде своего советника. Мне зрение изменяет или помада разного цвета? «Хм, Иван, давай поменяем тему, предложил Анзор. А Сима от марта ничего не прознает. Ты ей и мне велел сделать так, чтобы понять, с чем губернаторы пожаловали, хмуро ответил мой контразведчик. «Все, закрыли тему», — хлопнул я ладонью по столешнице. «Надеюсь, ты подстраховался, и Марта не проболтается». «Ничего Марта не скажет, обещала», — отмахнулся Анзор. «Надеюсь, и от тебя Сима ничего не узнает». «Так я свечку не держал. Лучше скажи, что узнать удалось». «А вот с этим не все так просто и однозначно», — задумался контрразведчик. «Губернатор Тобольска, думаю, ты и сам знаешь необходимы деньги для экспедиции. Господин Болотов сам по себе не желает ни с кем портить отношения». Думаю, если дело дойдет до стычки, то он займет нейтралитет. Даже так? Вот черт!» – вырвалось у меня. Губернатор Иркутска Оренбурга желает, чтобы Сибирь стала сильной. Атаман казачьего войска, видя, что часть войск решили присягнуть наместнику Урала вероятному родственнику царя Тартарии, задумал разыграть эту карту. «Раздробить империю?» – мрачно уточнил я. «Получить независимый статус, денежные средства, право на собственные законы, но из империи не выходить». Не силен я в политике, но это получается как бы государство в государстве. О, вот оно значит как, протянул я. Понял, молодец, Анзор, теперь ясно, чего ожидать и к чему готовиться. Интересно, а почему губернаторам не нравится статус Сибири? Ну да, ладно, лично поинтересуюсь. Закурил и глубоко задумался, прикидывая возможные действия графа Кутайсова и атамана Жаровского. Убедить меня силой у них не выйдет, можно не опасаться, а вот раскол могут внести. А что, если анзор переиграли? Вероятен же и такой вариант. «Поехали в управу», — произнес Яну, с места не встал. «Да, забыл узнать. А как ты меня отыскал?» «Так на бронезаводе твой новый главный конструктор мне рассказал, что вы с Портеигом его отца взялись лечить и на машине срочно увезли. Догадаться, куда отправились, не так сложно». «Логично», — кивнул я. «Логично», — кивнул я. «Ладно, поехали». Мы вышли из трактира и расселись по машинам. Еду по городу и понимаю, что дело еще не край края, одной из первых дороги, кое-как их подлатали, ямы засыпали, но до идеала еще далеко, а после зимы опять все на круге своя вернется. Ничего, дайте время в бетон все закатаем, не хуже будет, чем в Германии, с их асфальтовыми дорогами. «Кто-нибудь меня искал?» — спросил у делопроизводительницы, входя в свою приемную. «Ох, Иван Макарч!» — покачал там ответ головой. «Наконец-то! Вы как уехали, так сразу началось. То звонки, то просители». «Не унывайте, Анечка», — улыбнулся я. «Думаю, Александр Анзорович», — кивнул настоящий в вазе свежие цветы, скрасил ваше одиночество а от настырных господ помогал отбиваться. Все-таки вы подмечаете», — тоже улыбнулась мне девушка, потом перешла на деловой тон. И значимого к вам просился на прием господин велеев Господа губернаторы ждут вашего возвращения в ресторане и, думаю, уже скоро подойдут, так как вы машину оставили напротив заведения Марты». «Что наш банкир, уважаемый Алексей Петрович, хотел?» — поинтересовался я. Просил передать, что дело касается наличности. Пожала плечами Анна. «Хорошо, позвони ему и пригласи ко мне», — попросил я и направился к кабинету. Но в дверях остановился, обернулся и сказал. «Господ губернаторов, как придут, проводи ко мне, и кроме Анзора и Вилеева, никого не впускай». «Сделаю», — кивнул делопроизводительница и указал на лежащие рядом с ней газеты. «Иван Макарович, вы прессу еще не читали?» «Что там?» — дернул я шею, предчувствуя еще одну неприятность. Лиса Мария обещала ничего не публиковать без моего согласия, но я слишком хорошо ее изучил и готов ожидать любого подвоха. Под своим именем или под псевдонимом она уже ничего не публикует, но горячий материал легко сумеет пристроить. «Возьмите», — взяла газеты со стола и протянула мне девушка. «Спасибо», — поблагодарил я её и вошел в кабинет. Пролистал газеты, зацепился за броски заголовки и поморщился. «Как от зубной боли. Моя недоработка». Всех редакторов, а их всего-то ничего, давно стоило сделать карманными. И мне очень интересно, чего это у меня контрразведка этим не занимается. Нет, ну надо же такое написать. А слох то слух. Хвост лисы явно просматривается. Но не одна она в этом замешана. Одним словом, паразиты.